Рулет из лаваша с сайрой, 3 тонких лаваша, 1 банка сайра в масле, три любых плавленных сырка, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, по 100 граммов измельченные кинзы и базилика, 2 столовых ложки майонеза. Сырки натереть на крупной терке. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Сыр и чеснок перемешать, заправить майонезом. Сайру размять с маслом. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, блоншировать одну-две минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками. Помидоры перемешать с зеленью, поверхность лаваша равномерно смазать начинкой из сырков. Сверху положить второй лаваш и выложить на него рыбную начинку. Закрыть третьим лавашем и на него выложить помидорную начинку.